Глава 20. Нельзя так просто не думать о белой обезьяне. Остро резануло чувство опасности. Волосы на затылке зашевелились, кожа покрылась ледяными мурашками. Я одним прыжком подскочил к Стасу, вырвал у него из рук бумажку и быстро сунул себе в карман. Огляделся. Что еще? Капсула. Я схватил стеклянно-латунный цилиндр и попытался сунуть обратно в трубу. «Твою ж мать! Этот хренов пас слишком точно сделан!» С неплотно закрученной крышкой она не влезает. «Дамля!» Чуть ли не ломая ногти, я сорвал крышку и запихал в трубу обе части по отдельности. Сначала саму капсулу. С тихим шелестом она скользнула вниз, а потом крышку. Звяк. «Ты чего?» — спросила Натаха. Я прижал палец к губам и переместился к куче книг. «Гиена, ты же прихватил из машины бичевку? Намеренно громко сказал я. «Надо же как-то упаковать эти книги, не по одной же их носить!» «А что письмо?» – начал Гиена. «Молчите!» – одними губами сказал я. Потом продолжил вслух. «И не надо мне рассказывать, что это все дешевое бесполезное чтиво. Например, вот этот том издан 80 лет назад. А на полях, как мы видим, есть пометки того, кто читал эту книгу». «Труд историка состоит в том, чтобы по коротким письменным замечаниям восстановить историческую правду. И неважно, что за книга, хоть детские сказки». «Так что там про письмо?» – раздался от двери голос Альгиса. «Какое письмо?» – я простодушно поднял брови. «Мне показалось, вы какое-то письмо нашли». Взгляд лысого цепка обижал всю комнату. «Хорошо бы, но пока только книги». Я развел руками. «Они тоже могут оказаться источником ценной информации, и я как раз сейчас объяснял, что письмо на полях может рассказать больше, чем печатный шрифт. Мы же можем забрать книги, верно?» «Этот хлам!» Альги смотнул заплетенной бородой в сторону кучи на полу. «Забирайте, я же вас для этого сюда привез». «Гиена, будь любезен, принеси моток бечевки из машины», — сказал я. «Так мы же договорились о работе». Вдруг спросил Альгис «О доставке?» «Договорились», — легкомысленно кивнул я «Про деньги и условия в силе?» «Что, бумажного хлама недостаточно, мародер?» Альгис заржал «Да в силе, в силе Все будет оплачено, честь по чести, не ссы И тут можешь еще пошариться, если времени не жалко «А чей это дом был?» — спросил я «Сыча, я же говорю!» Альгис хмыкнул. «Он выглядел насторожен на самую малость, и самую малость же разочарованным. А до него...» Я присел рядом с книгами и принялся укладывать их в аккуратные стопки. «Дом ведь был пустующим, когда он его занял. Но кто-то же его построил?» «И да, сама усадьба давно сгорела». «А шут его знает», — лысый пожал широкими плечами. «Сколько я себя помню, тут сыч жил». «Может, из стариков кто больше знает. Можешь расспросить, если не лень их брехню слушать». «Да, история здесь явно не в чести», — подумал я. Интересный был человек этот сыч, похоже. «Даже если судить по тому немногому, что в этом особняке сохранилось». Больше всего информации к размышлению дал подвал, конечно. Из мебели там осталось кресло, похожее на зубоврачебное, и полки с множеством запыленных стеклянных банок. Вроде соленей, только закатаны в них были не огурчики-помидорчики, а что-то довольно мерзкое на вид. В желтой жиже плавали то недоразвитые младенцы, то как вроде бы печень, но какая-то не очень правильная, а то вообще какие-то длинные черви. Могу понять мародеров, я бы тоже такое не стал брать. Хотя, если бы сюда запустить рачительных хозяек, то они наверняка бы выплеснули всю эту дрянь на помойку. А то столько банок пропадает. Наверняка же ценный ресурс. Я бережно подобрал множество разрозненных листочков с какими-то почеркушками и заметками, которые попадались в самых разных местах дома. Письмо из капсулы прямо-таки прожигало мне карман, но доставать его я не спешил. Альгис всюду таскался за нами». Иногда отставал, делая вид, что ему неинтересно. Но взгляд его был цепким. Слушал он тоже очень внимательно. Что за фигню он тут мутит? Явно ведь знает про этот дом что-то. Хочет что-то найти, но все уже здесь перерыл, не преуспел, а нас запустил, чтобы мы свежим взглядом посмотрели. Тогда как объяснить реакцию физрука Яниса? Хотя, если я прав, то несложно. Альги смог достать всю семью с этим домом, и они на каждое его упоминание морщатся, будто у них зубы болят. Странно, что пневмопочту они не обыскали. Или нет. Судя по их отношению к книгам и бумагам, они просто понятия не имели, что бывает такая штука. Ну, труба и труба. Вентиляция, может. Или хозяин в нее малую нужду усправлял, когда из кабинета была лень выходить. И как добыча? С иронией в голосе спросил Янис, когда мы вернулись. Он сидел за столом и уплетал большой ложкой аппетитно пахнущее мясом и пряными травами рагу. «Много нашли в доме Усыча?» «Несколько стопок книг, немного черновиков и заметок», — перечислил я. «Не густо, если честно». «Согласен на сделку?» — он облизал ложку. «Да», — сказал я, — «только... что, еще какое-нибудь условие?» Янис напрягся. «Хотелось бы знать, чего мне опасаться?» – спросил я. «Вот вы капризные люди все-таки», – Янис шумно вздохнул. «Мародер, ну ты подумай уже своим мозгом, а? Я же уже сказал, что твое невежество – это и есть гарант безопасности. Чем больше ты в этом вопросе знаешь, тем больше вероятности, что попадешься». А если я тебе сейчас распишу подробности о том, кто на это охотится, то да мне проще тебе сразу на лбу написать, что ты возишь». Он замолчал, чуть было не произнеся вслух название этой контрабанды. «Это... могу денег добавить. Хочешь, давай по полторы тысячи за сверток, и ты ни о чем меня больше не расспрашиваешь, а? Ладно, я кивнул. За полторы согласен прикинуться чурбаном». Вот все вы на этом погораете. И все равно от любопытства удержаться не можете. Я не сбросил ложку в тарелку. Мне он, кстати, пообедать не предложил. А так-то я бы поел. Я серьезно, Богдан. Простое же задание. Взять пакеты, привести их по нужному адресу, отдать, получить деньги, не смотреть, что внутри, не задавать вопросов. Денежки в кармане, все. «Так ведь нет же! Обязательно сунут свой любопытный нос куда не следует, а потом его труп клюют вороны, а я ищу нового курьера». «Да понял я, понял!» Я еще покивал энергично, чтобы подтвердить свой энтузиазм хранить неведение. «Мне просто в кузове положить это?» «Нет, Богдан, не в кузов!» Я не споднялся из-за стола. «Я твою машину знаю как свои пять пальцев, сам же секретки оборудовал!» Ты своих гавриков отправил бы куда-нибудь, а? Пусть что ли пиво сходят к стрекозе попить. Некоторые вещи лучше не показывать даже самым преданным соратникам. Согласен. Вот тут я кивнул совершенно искренне. Тем более, что в том же Стасе я до сих пор не был уверен на все сто. А гиена? Его верность вообще оказалась для меня загадкой. Мы познакомились не то, чтобы при самых благоприятных для безоглядной дружбы обстоятельствах. Короче, неважно, Янис абсолютно прав насчет секреток в машине. Пусть лучше я один буду их знать. Секреток оказалось четыре. Небольшой ложный отсек в топливном баке, выемка внутри водительской сидушки и еще две под днищем. Четыре тайника, четыре пакета. Передам из рук в руки, получу деньги. А если я сейчас просто дам по газам и увезу твой ценный товар, куда глаза глядят? Спросил я, честно глядя, я несу в глаза. И как будешь искать покупателей? «Объявление на доске напишешь», — Янис усмехнулся. «Ну я ведь мог только вид сделать, что не знаю, что именно ты продаешь», — я пожал плечами. «Появился я такой, сделал вид, что ни черта не понимаю в том, чем ты занимаешься. Ты мне отдал пакеты, а я вжжжж и уехал». «Звучит не очень хорошо», — взгляд Яниса стал холодным. «Ладно, допустим». «Допустим, я как простодушный деревенский дурачок положил тебе в машину товара на шесть тысяч соболей, а ты уехал. Если так все и будет, я...» «Хм... Как-то не думал на эту тему. Я человек вообще не мстительный. Думаю, я пожалуюсь в дикую пустынь. И пусть у них потом о тебе голова болит». «Вообще я гипотетически рассуждал», — хмыкнул я, «просто чтобы понять, как у вас тут все устроено». «Если ты не доставишь товар через два дня, я об этом узнаю немедленно», сказал Янис, глядя на меня теперь уже совсем без приязни. «Я доставлю, честно», сказал я, выдержав его взгляд. «Много болтаю, вот что». Но надо было понять, основано ли их легкомысленное ведение дел на чем-то. Или они реально простодушные дурачки. Адрес? Янис склонился над столом и быстро накорябал что-то на бумажке. Показал мне. «Запоминай». «Не записывай», — сказал он. Я прочитал адрес. Потом еще раз прочитал. Мне захотелось протереть глаза кулаками. Вдруг это какая-то ошибка. А потом я открою глаза и увижу какой-то другой адрес. Но нет. Буквы и цифры остались теми же самыми. Это был дом Мишки у в уржатке. Тот самый, откуда я стащил золотые соболя из тайника. Тот самый, где погиб Синклер. Тот самый, где компания вонючих оборванцев выпустила на волю черную бесплотную тварь, пожирающую внутренности. «Что-то не так?» — спросил Янис подчеркнуто вежливо. «Все нормально», — сказал я, снова придавая себе легкомысленный вид. Просто показалось, что адрес знакомый. Но нет. Если никакого форс-мажора не случится, сегодня же вечером доставлю адресату. Ну или край завтра утром. Байксме, сказал Янис. Что? переспросил я. Ничего особенного, просто пожелание удачи. Янис улыбнулся одними губами, и я понял, что мне пора уходить. Я свернул на проселок, который по моим прикидкам должен был привести меня обратно в Егорьево, но огородами. Рассчитывать на это я не стал бы, конечно, но надо было просто свернуть с дороги, чтобы остановиться и посмотреть уже наконец, что там написано в этом чертовом письме из капсулы пневмопочты. Я сунул руку в карман и достал бумажку. Несколько секунд сидел и смотрел на мятый комок. Не очень люблю такие моменты. Там может оказаться любая фигня вообще. Ничего не значащая ерунда. А из-за всей этой тревожности, да еще и сдобренной чувством опасности, я был почти уверен, что письмо чрезвычайно важное. Офигенно важное. Прямо-таки карта клада Флинта, не меньше. «Боня, а чего мы остановились?» — заорал из кузова гиена. «Стаса я в этот раз отправил к нему, а со мной в кабине ехала Натаха. Она видела мои маневры, поэтому не задавала лишних вопросов». Я развернул бумажку. Ммм, а ведь, похоже, бумажка все-таки важная. Она была исписана мелкими-мелкими значками. Понятно было, что это буквы только какие-то незнакомые. Тайнопись. В середине была коротенькая схема с пояснениями теми же буквами. На вид это был очень простой шрифт. «Русский текст записан чужими кривульками». Но чтобы его расшифровать, надо будет все-таки немного поломать голову. Метод частотного анализа я знал, конечно. Его, кажется, все школьники знают, кто шифровками интересовался хоть немного. Но с вот так все-таки не разгадаешь. Надо вернуться в универ и посидеть немного в тишине и покое. В библиотеке там или в общаге. «Видел что-то подобное раньше?» Я показал лист гиени через окно. «Не-а». Он наморщил лоб и присмотрелся внимательнее. «Не, точно не видел». «А ты?» — я кивком подманил Стаса, топтавшегося за спиной у гиены. Но он тоже в недоумении покачал головой. Натаха пожала плечами. «Понятно». Я хмыкнул, аккуратно сложил бумажку и вернул в карман. «Значит, будем расшифровывать». Я повернул ключ в замке зажигания, двигатель послушно зафырчал. «Поехали в Томск», — сказал я. Я посмотрел в зеркале заднего вида, как гиена и Стас забираются в кузов. Взялся за рычаг передачи, почти тронулся, но передумал. «Любопытство, значит. Меньше знаешь, дольше живешь. Твою же мать!» Я заглушил мотор и вышел наружу. «Что еще, Боня?» — высунулся из кузова гиена. «Идите все сюда, присядем, по бутылочке сидра выпьем», — сказал я и показал пример, усевшись под невысоким деревцем на обочине. «Что-то еще случилось?» – спросила Натаха. «Пока мы пили пиво сегодня». «Ну, да», – сказал я. «Короче, кажется, я зря взялся за эту работу». «Ты же сказал, там ничего такого, просто посылку доставить», – Натаха удивленно подняла брови. Взяла у гиены бутылку, свернула крышку и протянула мне. Я глотнул сладковатые вишневые жидкости. Теплой уже, разумеется. «Не то, чтобы совсем просто», – задумчиво проговорил я. В общем, дело такое. И я рассказал все с самого начала. Про странный резной шарик, который мне дал в самом начале Янис. И про то, как старательно и идейно он не рассказывает, что именно в свертках. И про то, что поймают, убьют. И самое главное, про адрес, куда нужно это все доставить. Натаха охнула. Гиена скривился, как будто у него заболел зуб. Только Стас, выражение лица Стаса осталось прежним. Счастливая «Недоумение, неведение». «На шарике были круглые завитки или угловатые?» — спросил Гиена. «Так ты, выходит, что-то про это знаешь?» — я приподнял бровь. «Нет, ты сначала скажи», — настаивал он. «Круглые», — вспомнил я. «Я еще подумал, что по ним должно быть пальцем водить удобно». «Но это чуть лучше, чем угловатые, но все равно не очень хорошо». Гиена скорчил гримасу, будто зуб у него разболелся еще сильнее. «Гиена, ну так что, ты мне расскажешь, в чем тут дело, или тоже считаешь, что лучше мне ничего не знать об этом?» «Спросил я. Ночные травы в свертках, вот что», — сказал он. «Ну и?» — я глотнул еще Сидра. «Давай продолжай уже. Пока что это просто какие-то два слова, поставленные рядом. Ничего лично для меня не значащее. Да не торопи меня, Боня, сейчас расскажу». Гиена почесал бороду и сел рядом со мной на обочине дороги. «В общем, есть такие растения, которые вроде как и не совсем растения. Зараза, даже не знаю, как сказать. Это не живое, не мертвое. Выглядит как цветы. По незнанию, если сорвать, то, скорее всего, сдохнешь как-нибудь по-дурацки. И не только ты. Но вроде бы есть какие-то люди, которые научились их находить и использовать. Как это?» Я склонил голову на бок. «Ты же говоришь, что сдохнешь, если сорвешь». «Так это если по незнанию», — гиена важно поднял палец. «Я поэтому и не рву никогда незнакомые цветы. А они вот как раз знают, как надо. Ходят по лесам, находят их, сушат и все такое». «Мне все еще непонятно, в чем проблема», — сказал я. «Ну, ядовитые растения делов-то». «Да не ядовитые они», — гиена стукнул кулаком по земле. «Если знать, как их использовать, они вроде как магию какую-то особую дают» только злую, черную». «Ну, сам-то ты образец добра», — усмехнулся я, но тут же пожалела своей шутке. Гиена даже в лице изменился. «Прости, это я по незнанию ляпнул». «Тут другое дело совсем», — сказал Гиена. «Эти ночные травы как будто душу воруют и подменяют какой-то черной дрянью, которая требует крови взамен магии. Ну вот и думай теперь». «Вот и думаю теперь», — повторил я, отхлебнув еще Сидра. «Тогда другой вопрос. Ладно, я понял, что в свертках у меня злейшее злище. Кто меня убьет, если узнает, что оно у меня? Все-таки понятие контрабанды и всяких там легальных-нелегальных товаров связано с властью и государством. А здесь Сибирь, власти вроде как и нет никакой. Не Вахапулов же меня обыскивать будет? Есть какая-то организация, которая следит за оборотом этих самых ночных трав или что-то подобное?» Гиена развел руками и всем своим видом показал, что колодец его знаний о предмете показал дно. Я повернулся к Натахе, которая молчала, кусала губы и смотрела в сторону. «Натаха!» — я коснулся ее плеча. «Ты знаешь об этом что-то?»